Вот мы вчера Сердюкову приводили такой пример. При бывшем до Мальца министре погибли десятки милиционеров. Это абсурдно, когда преступник с вилами идет на представителя власти и закалывает его, а милиционер боится стрелять, защищаясь. Что за отношение к преступнику? В Америке, если ты не выполнил команды полицейского, то с тобой никто и разговаривать не будет. Так вот. В прошлом году у нас, по-моему, только один милиционер или два погибли. Это о чем-то говорит. Никто не вправе поднять руку на власть. Никто. А вы – представители этой власти. Поэтому мы вчера Сердюкова предупредили, что такая тенденция должна сохраняться. Это не значит, что ты можешь выхватить пистолет и палить во все стороны». нет, за это отвечать будете на всю катушку, но если преступник на тебя идет с открытым забралом, то ты не должен думать, как потом отчитываться за патрон. Голос куратора спецслужб прервался после секундной паузы дииктор сообщил: А сейчас экстренное сообщение только что нам позвонили из пресс-службы комитета государственной безопасности. Сегодня совместными усилиями КГБ и МВД в Минске взят крупный синдикат по скупке и перепродаже ворованных машин. Наш корреспондент находится у здания главного офиса фирмы «Автосалон Лис» и компания, который блокирован двумя лучшими специальными подразделениями ведомств. Сейчас мы узнаем, что там происходит. Действительно, впечатляющая картина – Послышался в эфире голос журналиста. Тремя цепями окружен главный офис фирмы. «Ну вот», — повернулся Лафаренко к Олеге. «Поздравляю с великолепным захватом крупного синдиката. Вы, как всегда, впереди телеги на лихом коне». В кармане Лафаренко запищал мобильник. Он отвернулся, шагнул в сторону. Звонил Ермоленко. «Ярмоленко». Он сообщил что и второй план по которому они должны были задержать лисичкина провалился что лисичкин уехал на его ермоленко машине в сторону партизанского проспекта лафоренко повернулся к руководителю специального подразделения милиции приказал снять бойцов и зацепления охоту на лиса прекращаем сказал он уходя пусть его берет кгб глядя на Лафаренко в спину, Злотников недуменно пожал плечами. Инструктаж личного состава отдельного батальона Дорожно-патрульной службы ГАИ прошел быстро, по-деловому. Величкин строго придерживаясь уставных требований, ознакомил инспектору с возможными маршрутами передвижения специальных машин по городу, зачитал ориентировку по угнанным автомобилем, особое внимание обратил на культуру и взаимоотношения инспекторского состава с участниками движения. Комендер батальона предоставил слово Макаре. Но тот отказался. Работающая в гарнизоне комиссия МВД по проверке деятельности подразделения в связи с арестом Платона не позволяла ему на этот раз пропесочить кого-либо из провинившихся инспекторов грязно мотюкнуться перед строем и сплюнуть себе под ноги, как это он всегда обычно делал. Он чувствовал за собой контроль, изо всех сил старался быть примерным и деловым. дабы показать комиссии, что он на своем месте. А настоящее место для таких, как Макареня, Нилов видел в лесу с топором. Там не нужно много думать, где и как вырубать деревья. Делянка обозначена, деревья обречены. Махай себе, пока сил хватит. Другое дело с людьми. С ними надо ладить, понимать их, стремиться помочь решить проблемы, Бедь ты командир на службе, как отец род, показушная манера поведения офицеров не раз раздражала Нилова. Он знал, что многие надели погоны ради собственной выгоды, используя родственные связи с щиномничьей верхушкой. Такие делки видны сразу. Для них честь, совесть, собствене чужое достоинство не больше, чем слова. Проезжая мимо экипажей патрульных машин, готовых предоставить зеленый коридор для беспрепятственной езды куратора спецслужб, который находился в здании Министерства внутренних дел, Нилов думал о том, что если бы командиром батальона был Маркевич, то результативность работы увеличилась бы, по крайней мере, раза в два, если не больше». это хорошо видно по показателям службы их взвода который месяц подряд он первый в подразделении инспектора уважительно относятся к командиру дорожат его доверием и признанным авторитетом правда и во взводе иногда происходят мелкие нарушения и совершает их как ни странно чаще всего королё Нилов глянул на напарника вытащил аудиоккасету из автомагнитоы «Давай послушаем радиотрансляцию из МВД», — предложил он. «Там сейчас Крамаренко, наверное, как раз представляет нового министра». «Как нового?» — переспросил Николай. «Очень просто. Малец уже не министр, а, можно сказать, полномочный посол в Узбекистане. Назначен Сердюков». Нилов усилил звук радиоприемника. «Уважаемые друзья!» еще одно приятное сообщение говорил комаренко нам кажется что валерий иванович малец перерос воинское звание Я хочу вручить ему погоны генерал-лейтенанта наверное и назначенный министр внутренних дел не новичок он с 1994 года находится на службе. Пусть наше решение станет новым стимулом, новым толчком для того, чтобы в ближайшее время в МВД появились новые генералы. Если попристальнее посмотреть, они есть. Я хочу вручить погоны генерал-лейтенанта и назначенному министру. Считаем, что и он заслужил это звание. «Служу президенту и отечеству», – послышался в эфире голос Сердюкова. Королев приглушил звук, удивился. «Ничего себе! За такой короткий период назначается пятый министр! Время перемен, Николай! Людям надоело годами топтаться на месте движения, всему прогресс!» «Ты опять за свое научное!» — упрекнул Королев. «Лучше посмотри, кто идет к нам!» Нилов поднял голову. по тротуару к машине шли две девушки. Од одну из них синеокую в легком цветастм платице он узнал. Она улыбалась, приветливо смотрела на него. Поромнявшись с машины девушки остановились. Здравствуйте, инспектор Нилов сказала синеокая. Алексей вышел из машины. вслед за ним и королёв добрый день ответил алексей приятно что не забыли мою фамилию не только я не забыла и о том что пообещала познакомиться деловито сказала она прошлый раз я спешила а сегодня вот она кокетливо повернулась к подружке мы гуляем Нилов хотел напомнить ей что виделись они уже дважды в последний раз она гордо отвернулась когда он штрафовал водителя хундая но потом передумал и меня зовут алексеем а напарника он глянул на короллёева николаем очень приятно ответила девушка я катя а подружка маша назвала себя кореглация с кудряшками девушка вот и познакомились удивляясь собственной смелости продолжал говорить нилов сейчас договоримся о свидании и так быстро засмеялась Катя. Девчата переглянулись, а как иначе развел руками нилов. На службе нельзя разговаривать с гражданами, тем более знакомиться с девчонками. Заработала рация. дежурный Ге предупреждал автопосты о начале движения колонны спецмашин от здания МвД. Нам пора девчата Алекс алексей одернул форму, поправил кепку. Если вы согласны, предлагаю встретиться в воскресенье. Шесть часов вечера возле театра Янки Купалы. Мы не против, кемнула Катя. Уходим. До встречи. Провожая их взглядом, Королев переспросил. Думаешь, придут? Надеюсь, ответил Нилов. А мне кажется, что девчонки просто захотели нас разыграть. Поэтому ты и молчал, не разговаривал? Да, такие с ментами не гуляют. Как раз наоборот вот увидишь они подошли к перекрестку николай ловко жонглируя жезлом остановил автомобили выезжавшие на проспект алексей перекрыл движение с другой стороны улицы автотранспорта заметно поубавилась проспект опустел и В радиоэфире отчетливо перечислялись благополучно проехавшие перекрестки ведущей и замыкающей машин специального подразделения «Стрела». Внезапно по встречной полосе второстепенной дороги, где сдерживал движение «Королев», на огромной скорости к проспекту понеслись две машины. Николай поднял жезл, но водитель «Хундая» проигнорировал инспектора, объехал его, повернул на проспект. Воитель второй машины шедший вслед за хундаем, нехотя, но все же подчинился требованию королёву, остановился. Нило, видя столь гробые нарушения, выбежал на проспект, спотевший рукой вытащил пистолет из кобуры. машиншинально снял предохранитель, передернул затвор. Водитель Хундая не осмелился объехать его, повернул машину вправо, остановился. К нему на служебной пятерке подъехал командир взвода, подбежал Королев. С горки показалась кавалькада служебных машин, сопровождающих куратора спецслужб. Алексей приложил руку к козырьку, по рации услышал голос сопровождающего инспектора из подразделения «Стрела». «Проспект Скорины, Купалы, проезд нормальный».